Интерлюдия третья. Канцлер Безбородко смотрел на стремительно погружающийся в темноту город. Сегодня он ждал только одного гостя, который может развеять его сомнения и метания. Последние события вгоняли вельможу в ужас, и ему как якорь нужна была поддержка, чтобы развеять эту неопределенность. Обер-прокурор был, как всегда, бодр и весел. Усевшись на свое любимое место, Хованский схватил бокал и сделал хороший такой глоток. «Эх, хлепота!» — выдохнул князь и откинулся на спинку кресла. От чего не радостен, Александр Андреевич? От чего головушку-то повесил? Завидую я твоему характеру, Василий Алексеевич!» Я уже который день места себе не нахожу. Скоро совсем спать перестану, а ты не унываешь, еще и шутишь. А ты, Александр Андреевич, посмотри на наше положение с иной стороны. Влезли мы, как оказалось, по чужой прихоти в яму с дерьмецом, но из нее также удачно и выбрались. Так еще и сиренью благоухаем. Хованский начал ржать самым неприличным образом. Отсмеявшись и видя недоуменное лицо собеседника, князь продолжил. «Во-первых, мы с тобой остались при своих должностях, это главное. Никаких подозрений в нашу сторону у следствия нет. Константин Палыч тоже дал понять, что претензий к нам не имеет. Так чего ж переживать?» «А как не переживать?» Безбородка чуть не подпрыгнул от возмущения. — Ты сам понял, о чем говоришь? Ты думаешь, царевич простит нам наше участие в заговоре? Он даже встречаться с нами отказался. Прислал только письмо, вернее, повеление, если называть вещи своими именами. — Так радоваться надо, что не твое тело нашли упавшим на лед не вы, как шведского секретаря. Удивительно, но тот умудрился сломать себе и руки, и ноги в нескольких местах. Наверное, долго летел. Так, Аршина-3, раз так переломался. И поразительно, что упал-то наш герой прямо в том месте, где солдата из крепости выловили, который и пытался Константина отравить. Хованский сменил шуточный тон и говорил жестко, глядя на трусившего канцлера. — Или ты хочешь сгореть в собственно ручно выстроенной церкви со всеми своими людишками, как Дубянский? — Что? И детей не пожалел? Канцлер был уже в полуобморочном состоянии. Детей с супругой Дубянский отправил в поместье. Наверное, чувствовал и отослал их от греха подальше. Пока никто не знает о произошедшем, но завтра вся столица будет говорить об этом. Ты же понимаешь, это самые настоящие казни. Не боится Константин ни Бога, ни дьявола. Он и Поповича этого в церкви сжег показательно, дабы все поняли, что у него нет ничего святого. И шведа удавил на том же самом месте, чтобы его враги даже думать боялись. «Впредь покушаться на него!» Я предупреждение получил, осознал, и уж точно не собираюсь идти против такой силы. И как теперь быть? Канцлер сел на стул и залпом выпил бокал вина. «Думаешь, нас не тронут?» «Уж ежели Константин Павлович действительно захочет, то мы с тобой давно бы уже лежали на льду в устье Невы» с перебитыми конечностями и проломленной башкой. Чего он там тебе написал? Хованский также ополовинил свой бокал. Его высочество рекомендует мне стать основателем русской вагенкомпании. В акционерах также будут капитан Данилов, сам царевич. Еще я должен найти несколько пайщиков. Вот его письмо. Коль желаешь, ознакомься. Безбородко подошел к секретарю и передал лежавшие листы бумаги своему гостю. Князь внимательно прочитал переданные документы. Некоторое время Хованский сидел молча, уставившись в одну точку, а затем недоуменно произнес. «Так чего ж ты беспокоишься, Александр Андреевич? Тебе же русским языком объяснили, что ты теперь компаньон его высочества». Тут радоваться надобно, а не печалиться. Это нам с тобой прямое послание. Мы либо с царевичем, либо против него. Будешь писать Константину ответное письмо, обязательно скажи, что я вношу свой пай. Более того, есть у меня еще знакомые, кто не постесняется и не побоится вложить деньги в новое дело. — Да как же не беспокоиться? Безбородка всплеснул руками, как баба. Я для этой русско-американской компании с трудом денег наскреб. а прибыль обещают чуть ли не через три-четыре года. Теперь с меня, почитай, сто тысяч требуют. Благо, если ты и другие пайщики появятся, сумма-то уменьшится. Это мне придется большую часть своих имений заложить или продать. Ой, Андреич, ты вроде бы канцлер, но дурак». Хованский приступил уже ко второй бутылке и стал вести себя более развязно. «У нас выхода более нету. Мы или с Царевичем, либо против него, и я свой выбор сделал. И еще дополнительно отпишусь, что полностью поддерживаю все его проекты. Если ты не хочешь стать главным акционером этой компании, то я возьму на себя сию ношу». Денег у меня поменьше, чем у тебя, но дело этого стоит. Не было еще ни одной затеи Константина, которая не принесла бы дохода. Ты часом-то не заметил, что у нас постепенно отнимают власть? Я уже в своем ведомстве ничего не решаю. А сие значит только одно, что скоро отставка. Ты, конечно, птаха иного полета. Но соломку-то подкладывать надо. С Павлом нет уверенности, что завтра утром тебя не отправят в Сибирь или в солдаты не забреют, а здесь нам предлагают участие в прибыльном деле, так еще и в доле с сыном императора. Ладно, а чего там еще тебе написал царевич, что ты так занервничал? Умный ты, Василий Алексеевич!» На все время за шутками своими прячешься, — сварливо ответил канцлер. Константин написал, а по сути приказал признать Наташеньку как мою дочь и наследницу. Еще предложил в случае моей смерти просить императора, а еще лучше ее величество Марию Федоровну, быть опекуном и распорядителем моего имущества. Господи! «Ты еще сомневаешься?» — удивленно спросил Хованский. «Ой, ну и дурак же ты совсем, Александр Андреевич! Уж не обижайся на мои слова! Тебе открыто говорят, что нужен безбородко царевичу. Еще и от дочки заботу проявляют. Ведь понятно, что ты не молод, и не приведи Господь, приставишься!» И на твое имущество тотчас же слетятся всякие коршуны. И Наташу с матерью могут задвинуть и сделать нищими. Канцлер некоторое время сидел молча, уставившись в любимое окно. Затем снял парик и вытер им вспотевший лоб. Выглядело это забавно, но гость был занят вином и не обратил на то внимания. Что ж, прав ты, Василий Алексеевич, не подумал я о дочери. А Константин вон как, в будущее смотрит. Для меня его юный возраст помеха судить о делах объективно. Ладно, найду я покупателя на честь деревень. Вложу деньги в компанию. И пусть все идет своим чередом. Прав ты, прав в отношении императорской семьи. Не дадут они оставить Наташеньку без средств. Жаль, что я отдал Ольгу замуж за своего секретаря. Надо было самому с ней обвенчаться. Вот об чем и речь. Царевич дает тебе намек? Царевич дает нам намек и указания, как вести себя далее. Понятно, что он не вечен, что могут подстрелить в полете. Но делать выбор надо. Я решение принял, и тебе того же желаю. Так я разве против? Теперь мы с Константином до конца, и другого пути у нас нет. Кстати, а что там с князем Гагарином приключилось? что ты его на сегодняшнюю встречу не пригласил. С ехицей спросил Хованский. А нет больше такого князя. Лопухин его более не поддерживает. А без него он никто. Вот и не станем тратить время на этого пьяницу.